К 1830 году работа над письмами в основном была завершена. Что должен сказать по этому поводу, которые уже десятилетия пытаются имитировать Чаадаева? Взгляните, я тоже сноб, у меня тоже на лице словно бы усталая извитская маска. Я тоже, что самое важное, презираю ничтожество России. Ах, разве я не Чаадаев? Нет, не Чаадаев. За Чаадаевым был Семёновский полк. Сражения при Кульме, Ахтырский гусарский и ещё несколько сражений. Безупречная воинская служба и целые поколения русских офицеров в роду. Всё то, чего у вас нет, и вы пришить себе это не сможете, потому что некуда нет подходящей суровой нитки. Имитаторы и фарисеи. Куда вам, Чадаев, зачем? Что вы наконец будете делать с его христианским чувством, которое являлось основой его мировоззрения? Мы искони были люди смиренные и умы смиренные. Так воспитала нас церковь наша, единственная наставница наша. Горе нам, если изменим её мудрому учению. "Мы обязаны мы всеми лучшими народными свойствами своими, своим величием, всем тем, что отличает нас от прочих народов и творит судьбы наши", писал Чаадаев Петру Вяземскому в 1847 году. Возьмите выбранные места из переписки с друзьями Гоголя. Там можно даже не абзацами, а страницами менять с философскими письмами, Непомнившие и не помнящие, изустили близко к тексту Гоголя и Чаадаева подмены не заметят. Гоголя, времён работы над выбранными местами, наша прогрессивная публика считает от явленным недоразумением о Чаадаева нет. Всё потому, что Чаадаев, как им кажется, произнёс пароль: Россия это всё пустое, её почти нет. Но это лишь кажется, что он произнёс нечто подобное. С одной стороны, беспорядочное движение европейского общества к своей неведомой судьбе, на западе колебание почвы, готовой провалиться под стопами новаторского гения, с другой величевая неподвижность нашей родины и совершеннейшее спокойствие её народов, ясным и спокойным взором наблюдающее их страшную бурю, бушующую у нашего порога. Таково величественное зрелище представляемое в наши дни думя половины человеческого общества. Вот Чаадаев. Давайте зададимся двумя простыми вопросами. Считал ли Чаадаев патриотизм, в том числе связанный с войной, постыдным чувством? И был ли Чаадаев патриотом России? На первый вопрос он самым полным образом ответил в философических письмах, как ни удивительно, объясняя фигуру Моисея. В письме седьмом Чадаев пишет о Моисея. «Говорили еще, что Бог его только Бог национальный, что всю свою теософию он заимствовал от египтян. Без сомнения он был патриотом, да и как может не быть им великая душа, Какова бы ни была её миссия на земле. Далее Чадаев усложняет свою мысль. Неужели думают, что когда он подавлял крик своего любящего сердца, когда он предписывал избивать целые народы, когда он поражал их мечом божественного правосудия, он думал только о расселении тупого и непокорного народа, который он вёл за собой? Здесь всё в какой-то вопиющей степени, как это нынче называется, неполиткорректно. И никакой гуманизм в качестве хоть сколь-нибудь весомого довода Чаадаев здесь даже не рассматривает. Патриотизм великое чувство, даже если ты отвечаешь за тупой и непокорный народ. Но если тобой движет Великая божественная миссия, и ты пришёл с правдой Христовой, то ты выходишь на совсем иные степени. Вот что говорит Чаадаев. Чаадаев чужд либерализму вовсе не потому, что однажды обронил русский либерал бессмысленная мошка толкущаяся в солнечном луче. Нет, тут иная причина. Европейский прогресс Чаадаев понимал как наиболее удачную реализацию христианской идеи. Он никогда не понимал прогресс как торжество индивида. У Чаадаева нет ни слова по этому поводу. Я вам кажется, как-то сказал, что лучшее средство сохранить религиозные чувства это придерживаться всех обычаев, предписанных церковью, писал он уже в первом письме и чуть ниже продолжал: Горе тому, кто принял бы иллюзии своего част славия или заблуждения своего разума за необычайное озарение, освобождающее от общего закона. Повторим. Иллюзии личного част славия не могут быть выше общего христианского закона. В этом смысле Чайдаев безусловный предвестник Достоевского. Европейские мысли, которые в первом письме Чаадаева хотел привить России это, цитируем его, мысли о долге, справедливости, праве, порядке. Обратите внимание, что первые две мысли списка скорее консервативного толка, и лишь затем идут ценности либеральные. Однако долг превыше всего. Когда нынешние прогрессисты находят в текстах Чадаева часто даже слишком часто повторяемое слово прогресс, они искренне думают, что философ вкладывал в это понятие тот же самый смысл, что и они сегодня. Боже мой, нет, конечно. В домах наших мы как будто определены на постой, писал Чадаев ещё в первом письме. В семьях мы имеем вид чужестранцев. В городах мы похожи на кочевников. Мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам. И не подумайте, что это пустяки. Бедные наши души. Думайте, если такая ситуация удручала Чаадаева 200 лет назад, сегодня он бы возрадовался. Финал превратно понятого прогресса, впрочем, как и любого прогресса вообще, который, почитая его конечен, он описывал на примере Римской империи. Если только подумать об этом времени, столь богатом результатами, без школьных предрассудков, об этом историческом бедствии, легко убедиться, что сверхчрезвычайного развращения нравов потери всякого чувства доблести, свободы, любви к родине, упадка во всех отраслях человеческих знаний. В то время ещё наступил полный застой во всём, и умы вращались только в узком и ложном кругу. Как только удовлетворён интерес материальный, человек не идёт вперёд. Стоит обратить внимание, что свободу Чаадаев поместил между доблестью имея в виду доблесть воинскую и любовь к родине, и это придаёт понятию свобода коннотации совсем иные. Конечно же, имеется в виду не личная независимость, а национальная. В чём же спасение согласно Чаадаеву? Что может быть естественнее для женщины? Развитый ум, который умеет находить прелесть В научных занятиях и серьёзных размышлениях, чем сосредоточенная жизнь, посвящённая главным образом религиозным помыслам и упражнениям. Вот чадаевский прогресс, который сегодня назвали бы всеми страшными словами от ретроградства до мракобесия. На вопрос же о том, является ли он сам патриотом России, Чаадаев отвечал неоднократно: К примеру, в апологии сумасшедшего, следующий после философских писем в своей работе: Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою родину, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа. О состоянии России Чаадаев говорит: Я думаю, что большое преимущество иметь возможность созерцать и судить мир со всей высоты мысли, свободной от необузданных страстей и жалких корыстей, которые в других местах мутят взор человека и извращают его суждения. Более того, у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, которые занимают человечество. И затем о Европе. Там неоднократно наблюдалось, едва появится на свет Божьей новая идея, тотчас все узкие эгоизмы, все рябяческие числавия, вся упрямая партийность, которые копошатся на поверхности общества, набрасываются на неё, овладевают ею. И минуту спустя, размельчённая всеми этими факторами, она уносится в отвлечённые сферы, где исчезает всякая бесплодная пыль. У нас же нет этих страстных интересов, этих готовых мнений, этих установившихся предрассудков. Мы дественным умом встречаем каждую новую идею. По сути, он здесь в более глубоком виде повторяет мысль заявленную в первом письме. Мы никогда не шли вместе с другими народами. Мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к западу, ни к востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени. Поначалу Чаадаев видел в этом безусловные минусы, по крайней мере, минусов было больше, чем плюсов. Но позже он стал находить в подобном положении определённые резоны. В любом случае вопрос о том, является ли Россия Европой, разрешался Чадаевым сложно, скорее нет, чем да. Неоднократно и не без восторга Чадаев объявлял, что если бы Россия имела определённое национальное лицо, Пётр никогда бы так легко не переодел её на манер западный. Но мы с вами отдаём себя отчёт, что убеждённость Чадаева об обусловленности во многом недостаточным знанием национального характера, характер этот, как показывает время, не мог сломать ни Пётр, ни революция 1917, ни все последующие события всякий раз, перенося в живление в национальную плоть тех или иных европейских идей. Порой с катастрофическими последствиями Россия неизбежно принимает какие-то свои, одной ей ведомой формы существования. Их, кстати, сегодня вновь иные называют средневековыми. Ну, то есть, поясним мы для себя, допетровскими. Хорошо это или плохо в нашем случае не так важно. Важно то, что Петр, сбрив бороды, казнив стрельцов, понагнав европейских учителей, Приучив есть картофель и обновив платье, всё равно не добрался до какой-то сердцевины. Её не переделать, не переодеть, не побрить. Но даже не придя в силу причин объективных к таким выводам Чаадаев объявляет. При увеличении было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова. и грациозный гений Пушкина при увеличении было опечалиться хотя бы на минуту это сказал человек, который не понял или не захотел понять древнерусскую литературу, не осознал величия древнерусской иконописи, не застал расцвета русской классической музыки, театра и балета, не увидел гения Достоевского, Толстого и Чехова Здесь мы, пожалуй, остановимся, но только потому, что продолжать можно очень долго. И при этом многие анекдотичным образом, ссылаясь на Чаодаева, печалятся о судьбе народа уже 200 лет и никак не успокоятся. Ах, дайте им печалиться еще. Пусть только без Чаодаева, он здесь ни при чем. У Чаодаева, продолжим, имелись безусловные предсказания. Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его противники, сказал он. Знаменательна его убеждённость в том, что в будущем не Турция станет нашим главным противником, а Америка, про которую он говорил так: единственная соперница, которой вы должны бояться. Но имелись у Чаадаева и совершенно нелепые ошибки, продиктованные как раз его чрезмерным доверием европейским ценностям. Отныне не будет больше войн, самоуверенно внушал он Пушкину в письме 1831 года, кроме случайных нескольких бессмысленных и смешных. Как же, как же прогресс, даже в чаадаевском понимании, не должен был войн позволить. Но позволял с маниакальным постоянством. Оценивая традиционное военное русское мужество, Чаадаев сетовал на то, что «начало, которое делает нас подчас столь отважными, лишает нас глубины и настойчивости. Проще говоря, отважные мы по дурости. Были бы умнее, побереглись бы в штыковых атаках при Кульме. Кроме того, что мы не могли бы уничтожить, Глубина – это, быть может, тот случай, когда мы приходим в Европу во след за убегающими от нас европейскими гостями и сами толком не понимаем, зачем туда явились. И с чем уйдем оттуда в итоге, тоже не знаем. Отсутствие настойчивости – это отсутствие всякого желания обогатить себя глубинным знанием о жизни и быте побеждаемых нами – взять себе что-то из их нематериальных ценностей на память и дома это привить и распространить мы этого не делаем но разве не здесь тоится и наша сила странно что взыскующий целую жизнь истинно христианского чувства чадаев не разглядел его в собственном нищем духом то есть лишённом глубины и настойчивости народа